ТЯГОСТНЫЙ ТРУД Утром мастер пожелал узнать, как Крабат провел воскресенье. Доволен ли прогулкой? «Да ну!» — Крабат пожал плечами. «Ничего особенного. Рассказал про поход в Маукендорф, про танцы, про ссору с парнями. Ну да, было весело. Но ведь было бы куда веселей, если бы он пошел туда не один». а с кем-нибудь из своих, со Сташка, с Андрушем или еще с кем из подмастерьев. — Например, Слышка? — Нет, — Кробат не побоялся гнева мастера. — Почему же? — Я его не выношу. — И ты тоже, — мастер осмеялся. — Но в этом мы с тобой сошлись. — Что, удивляешься? — Да, не ожидал. Мастер оглядел Крабата с головы до ног. Благосклонно, но с усмешкой. «Мне нравится, Крабат, что ты такой честный. Всегда открыто говоришь, что думаешь». Крабат не глядел на мастера. Как понимать его слова? Не таится ли в них угроза? Он обрадовался, когда мельник переменил тему. «А насчет того...» О чем мы с тобой сейчас говорили, запомни. Ты сам, если хочешь, можешь уходить хоть каждое воскресенье. Это привилегия лучшего ученика. И на том точка. Карабату не терпелось встретиться потихоньку с Юра. Тот же, напротив, после разговора за сараем, избегал его. Хорошо бы, конечно, мысленно обратиться к нему. чтобы он услышал, ответил, но среди своих волшебство не действовало. Когда они, наконец, остались одни на кухне, Юра дал ему понять, чтобы он набрался терпения. «Я не забыл про тебя. Ты ведь дал мне нож наточить. Как будет готов, принесу». «Хорошо». Крабат догадался, что имел в виду Юра. «Вскоре...» Мастер должен был куда-то уехать. Дня на два, как он говорил. Прошло еще несколько дней. И вот Юра разбудил ночью Крабата. «Пошли на кухню. Там поговорим». «А они?» — Кробат показал на подмастерев. «Спят. Их и гром не разбудит. Я позаботился». На кухне Юра очертил круг вокруг стола. Зажег свечку, поставил ее между собой и крабатом. Тебе пришлось долго ждать. Но так было надо. Из осторожности. Понимаешь? Никто не должен догадываться, что мы потихоньку встречаемся. Я много чего тебе доверил в прошлое воскресенье. Наверное, ты думал об этом? Да. Ты хотел указать мне путь к спасению. Такой путь, чтобы я отомстил за Тонду и за Михала, верно? Да, это так. Если тебя любит девушка, она может обратиться под Новый год к мастеру, попросить, чтобы он тебя отпустил. Если она выдержит испытание, он погибнет. А испытание тяжелое? Девушка должна доказать, что знает тебя, отыскать среди других и сказать. Это он. А потом? Это все, что написано в характере. Может быть, тебе это кажется легче легкого? Детской забавой? Да, крабату так и казалось. Но, наверное, в этих словах есть какой-нибудь тайный смысл. Надо знать текст точно. Текст там прямой и ясный. Но мастер толкует его по-своему. Юра подправил фитилек свечи. Когда я только еще появился на мельнице, здесь был подмастерье Янко. Его девушка пришла точно в последний вечер старого года и попросила мельника отпустить ее парня. — Хорошо, — ответил тот, — А тыщешь Янка, он свободен. Привел ее в черную комнату, где мы, все двенадцать, сидели на жерди, превратившись в воронов. Он еще раньше заставил нас всех спрятать клюв под левое крыло. Так мы и ждали. Но, ну, говорит мастер, где он? Первый справа, посередине. Подумай. Ты же знаешь, что ждет вас обоих? Она-то знала. Поколебавшись, ткнула наугад в одного из нас. Это был Кита. Ну? Они не пережили эту ночь. Ни Янка, ни его девушка. «А потом?» «Только Тонда еще решил попытаться. С помощью Варшулы. Ну, это ты знаешь». Свечка опять нагорела. Юра еще раз подправил фитиль. «Одного я не понимаю», — прервал Карабат долгое молчание. «Почему больше никто не пытался? Мало кто знает этот путь. А кто и знает...» Надеется из года в год, что уж как-нибудь пронесет. Нас ведь двенадцать, а погибает один. Да, вот еще что тебе надо знать. Если девушка выдержит испытание, мастер побежден. С его смертью чары рассеются. Мы станем обычными подмастерьями и только. С колдовством все. А если бы мастер погиб как-нибудь еще? Тогда колдовство бы не пропало. Некоторые еще и поэтому не пытаются. А он каждый год покупает себе жизнь ценой гибели кого-нибудь из подмастерьев. А ты? Почему же ты не пробовал? Не осмеливаюсь. Да и девушки у меня нет. Он сосредоточенно двигал подсвечник по столу. Туда, сюда... будто в этом занятии был какой-то скрытый смысл. «Ты вот что, крабат, пока не решай окончательно, но попробуем сделать, что в наших силах, чтобы облегчить испытания девушки, а начать можно уже сейчас. Да я ведь могу мысленно внушить ей все, что надо. Этому нас учили. Не получится. Почему? Мастер в силах этому помешать». Так он проделал с Янко, проделает и с тобой. Не сомневайся. Как же быть? Тебе надо за лето и осень научиться противостоять воле мастера. Когда мы сядем на жертвь, обернувшись воронами, и он прикажет спрятать клюв под левое крыло, ты один должен ослушаться и спрятать под правое. Понимаешь? Ты должен чем-то отличаться от нас. Чтобы девушка знала, на кого и указать. А что для этого надо делать? Упражнять волю. Всего-то. Это много. Сейчас поймешь. Начали? Карабат кивнул. Тогда давай так. Я мастер. Я даю приказ, а ты пытайся делать наоборот. Например, я приказываю передвинуть что-то справа налево, а ты двигаешь слева направо. Приказываю встать, Оставайся сидеть. Требую смотреть на меня? Смотри в сторону. Понял? Понял. Начнем. Юра указал на подсвечник. Возьми его и придвинь к себе. Карабат протянул руку с твердым намерением отодвинуть подсвечник Юра. Но почувствовал сопротивление. Неведомая сила сковала его волю, парализовала желание. Началась молчаливая борьба. Юра приказывает, карабат стоит насмерть, Карабат стоит насмерть, Отодвинуть, от себя, от себя, отодвинуть. Но мало-помалу Юра стал брать верх, Сковывая его волю. — Как ты хочешь, — услышал Крабат свой голос, И покорно пододвинул к себе подсвечник. Он чувствовал себя опустошенным, Если бы кто-нибудь сказал, что его уже нет, поверил бы. «Не отчаивайся!» — донесся издалека голос Юра. Карабат ощутил на своем плече его руку и уже отчетливо услышал. «Это ведь первая попытка!» С тех пор они всю ночь проводили на кухне. Конечно, когда мастер был в отъезде. С помощью Юра Карабат учился противостоять чужой воле, тягостный Изнурительный труд для обоих. Краббат доходил до полного отчаяния. «Ведь если у меня не получится, и я должен буду умереть», — говорил он Юра, «то погублю и девушку. Не хочу я быть виновником ее смерти. Понимаешь? Понимаю. Но ведь девушка еще не посвящена в нашу тайну. Поэтому пока не думай об этом. После решишь, как быть. А сейчас важнее всего двигаться вперед». Не отчаивайся, не сдавайся, и увидишь, чего мы добьемся к концу года. Поверь мне.